Слушал ваше предпредство. Такая и сумма. Осмелюсь обратить внимание, полагал бы нужным провести фактическое обследование залогового имущества. Всконь слышал бухгалтера, и у него было такое выражение, словно возле лица вьётся настырная муха, и невозможно угадать, улетит она прочь или усядется тебе на нос. Сомнения Валентинов могут быть у господ членов совета банка. Слуха перебил Соконий и встал, показывая, что аудиенция окончена. В отделе к Валентино вы подскочил щитовод Скрипелёв. Слыхал, Михаил Степанович, что говорят? торопливо зашептал он. Большевики придут банк грабить. Будет околесицу та нести. Как бы собирались грабить кассы под двойным караулом не держали. Дело надо делать, а ты с утра до вечера балабонишь. Крепилёв в банке недолюбливали. Год назад этого вертлявого субъекта с водянистыми близко посаженными глазами разжаловали с контролёров счётовода за учёт поддельных векселей. Другому полагалась бы тюрьма, а Скрипелёв отделался испугом. Поговаривали, что за него вступился сам господин Соконий. Глава четвёртая. Надеียด считали Управляющий Государственным банком Шипов придвинул газету на край стола. Правда, удивился Соконе. Это же большевистская писанина. Не имею желания ваше пресходительство. И напрасно, Соконе. Надо интересоваться намерениями большевиков. На сегодняшний день власть у них. Бабочки и однадневки. Что же они пишут? Не пишут ли они, Тёданович? Отдают приказы публикуют декреты и распоряжения, считайте, что предписывает нам с вами их военно-революционный комитет. Вот слева сделать одолжение. Соконицкий Оправский взял рыхлый газетный лист. Внесение хаоса и дезорганизации в работу в революционное время совершенно недопустимо. всякое нарушение революционного порядка будет сурово караться. Сурово караться, лянет Ельянович. "Значительно повторил управляющий банком. Вспомните, как карал французский конвент без присяжных заседателей обходились милостивые государь. В законе почувствовал, что от такой исторической параллели у него похолодело между лопаток. А Юнкира, понизив голос до шёпота, спросил он: "Будем надеяться, наша охрана тоже подготовлена?" Поконк, Жмакин заверил меня, что стоит только дать знак, но стрельба по комиссарам не наша сфера соконе, а государственный банк не крепость Вырдан. Нам нужна другая оборона. Кредит Ауро вы оформили? Сегодня он получит. Вчера надо бы Высоконь раздражённо перебил шипов. К вам придут доверенные лица господина Нобеля и князя Белосельского и Белозерского. Им дайте и спрашиваемые суммы под залог акций. Слушаюсь, ваше пресхорительство. Кроме того, необходимо помочь денежными средствами Банксоюзу и кредит труду. Тут только наличные и не в крупных купюрах. Наша борьба против большевиков будет легальной. Всеобщая забастовка банковских служащих и работников кредитных учреждений. Вы имеете в виду, что руководство банка к этой забастовке не имеет никакого отношения? Да, Леонид Юльевич. Более того, члены совета банка, управляющие его товарищи, директора отделов будут огорчены поведением служащих. Оризонна ваше превосходительство поддакнул законечившись и вернулся на стуле. Если руководство банка даст приказ прекратить работу, это будет саботаж жёстко продолжил Шипов. А когда профсоюз банковских служащих, уважаемый Банксоюз, призовёт всех прекратить работу, это будет забастовка, закончил с иконой мысль начальника. Во время забастовки занятия в банке прекращаются, зарплата не выдаётся, пенсии не выплачиваются. Вот вам и новая власть. Получайте, любезные, что хотели. «Не надо лишних эмоций, Леонид Юлианович. Борьба предстоит сложная и тяжелая. Мы не должны дать большевикам ни одного рубля. Можно арестовать правительство, разогнать полицию и расстрелять из пушек войска верные присяги. Но самые меткие пушки не заменят простой пишущей машинки. А самый храбрый матрос...»